Двадцать четвертое. Денис. «Привет!» Загоревшее лицо Риты сияет улыбкой, когда она принимает букет из моих рук. Выглядит бодрой и отдохнувшей, и сейчас я по-хорошему любуюсь ей. «Соскучилась по тебе?» Я забираю у нее чемодан, и мы идем к выходу из аэропорта. Карину встречает новый ухажер, а значит, можно ехать прямиком домой. В машине Рита кладёт мне голову на плечо, гладит колено. Как в стройкомитете решилось день. У Карины в чемодане перевес на 10 кг, представляешь? Она в последний день так фанатично местную косметику скупала, что мы чуть в аэропорт не опоздали. Что в итоге доплатили? Ну а что делать? У меня, кстати, для тебя подарок есть. Рита выпрямляется, лезет в сумку и выуживает бумажный пакет с золотым тиснением. В общем, это такое специальное саше с травами. Его под подошку кладёшь и спишь всю ночь, как младенец. Я благодарю её и ставлю пакет рядом. Мне совсем не хочется портить рити впечатление от возвращения домой, но по-другому, скорее всего, не получится. Что подтверждают её следующие слова и рука скользящая мне под свитер. Хочу поехать к тебе, день. Соскучилась очень-очень сильно. Я перехватываю её ладонь и мягко возвращаю к себе на колено. Решение об этом разговоре я принял ещё в тот день, когда покинул квартиру Маши. Рита заслуживает знать правду, я не хочу день за днём носить в себе ложь и должен помочь Маше снять груз вины перед сестрой хотя бы частично. Рит, нам поговорить нужно. Можем в манезе заехать, ты после перелёта наверняка голодна. Старшая дочь Волгиных остаётся верна себе. И обычно, не предвещающее ничего хорошего, нам нужно поговорить, ни волнения, ни паники у нее не вызывает. Звучит серьезно. В мане так в мане. В бизнес-классе прекрасно кормили, но от салата и шардоне я, конечно, не откажусь. В ярко освещенном ресторане безлюдно. Время бизнес-ланчей прошло, а для вечернего наплыва посетителей еще рано. Рита заказывает свои любимые капрезы и бокал вина «Я черный кофе». Я с Машей сегодня болтала перед вылетом. Она сказала, что Олег предлагал ей меня встретить, если у тебя не получится. Милые такие птенчики, да? Всё-таки я молодец, что их столкнула. Карина теперь шутит, что мне нужно открыть своё брачное агентство. Я вспоминаю всхлипывание Маши в трубке и внимательно смотрю на Риту. Может быть, поэтому мы с ней легко нашли общий язык. Оба целеустремлённые эгоисты. Поступаем так, как в первую очередь удобно нам. Пусть и руководствуемся благими намерениями. Я женюсь, потому что мои амбиции на жизнь включают семью и потому что пора. Рита свела сестру с Олегом, потому что так она перестанет думать, что с Машей что-то не так. Рит, кое-что произошло за время твоего отсутствия. Я обещал себе, что всегда буду с тобой честным, поэтому мы сидим здесь. Рита отпивает вино. В её глазах впервые мелькает тень волнения. Говори день. С неделю назад у меня почти случился секс с другой женщиной. По факту его не было, но это лишь формальность. Я не свожу с неё взгляда. Лицо Риты бледнеет, даже несмотря на загар. Её рука с бокалом повисает в воздухе, шея нервно дёргается. Мне правда жаль, что ей приходится всё это переживать сейчас, но по-другому я не могу. Ты собираешься за меня замуж? Я посчитал, что будет справедливо тебе рассказать. Ножка бокала медленно опускается на стол, Рита молчит, смотрит мне в плечо. Официант ставит передо мной чашку с кофе, но я к ней не притрагиваюсь, потому что жду реакции Риты. Для себя я решил, что приму любую. Гнев, проклятие, равнодушие, слёзы. Жениться на ней я не передумал. Маша по-прежнему та, с кем у меня нет будущего, а Рита по-прежнему мне подходит. Влечение к ее младшей сестре ничуть не изменило моего отношения. Я ее уважаю, восхищаюсь и считаю достойной спутницей. С Ритой все просто. С Машей иррациональнее, более странно, остро и ново. Не будь между нами всей этой родственной пропасти, сорвался бы и ушел в нее с головой. И возраст уже не кажется такой уж помехой. Вот только пропасть никуда не деть. Ты был пьян, Денис? механическим голосом спрашивает Рита. Это в клубе тогда? Она тебя соблазнила? Нет, Рит, не в клубе. Я был трезв. Просто не сдержался. Я знаю её. я отвечаю с короткой запинкой, которую она вряд ли заметит. «Всю правду я бы никогда не рассказал». «Нет, Рит, ты ее не знаешь». «Ты хочешь быть с ней?» Следует очередной вопрос. «Передумал на мне жениться?» «Нет, не передумал. Но брак касается нас двоих, и тебе нужно принять решение. Хочешь ты после всего быть со мной или нет?» Рита отодвигает от себя салат, растерянно отпивает вино, и я тоже подношу к арту чашку. «Она молодец», не обвинений, не истерик. Хотя ей, конечно же, сейчас очень больно. Ты планируешь ещё видеться с ней? Специально встречи искать не буду. Рита опускает глаза, моргает, потом поднимает руку и показывает официанту принести счёт. На мой взгляд, поясняет: Хочу отсюда уйти. Я помогаю ей надеть верхнюю одежду и открываю входную дверь. Держусь чуть позади, пока мы идём к моей машине, даю ей пространство. Я могу отвезти тебя к родителям, Рит. Она останавливается и обнимает себя руками, плотнее кутаясь в полушубок. Стоит так несколько секунд, после чего разворачивается ко мне. На её лице нет ни слёз, ни обиды. Оно напряжено, но в нём горит такая уверенная решимость, какая обычно бывает, когда Рита говорит о делах. У меня нет причин не доверять тебе, Денис. Ты сам мне обо всём рассказал и больше не планируешь видеться с ней. Я понимаю, что ты живой человек, а живым людям свойственно совершать ошибки. Не хочу возвращаться к себе или к родителям. Я хочу ночевать у тебя. Рита сильная и умная женщина, но как она сама заметила, никому не чужда ошибки. Сейчас она совершает свою. пытается сделать вид, что ничего серьёзного не случилось, хочет с ходу перешагнуть. Так не бывает. И даже самой лёгкой простудой нужно переболеть. Рид я беру её за плечи и заставляю посмотреть на себя. Не надо торопиться. Дай себе время всё взвесить. Не день, не даже не два. Брак это серьёзный шаг, и ты не должна ни о чём жалеть. Я не собираюсь жалеть, Денис. Сиеня отвезёт тебя домой, мягко перебиваю её. Завтра ты будешь рада, что не поехала ко мне. Так будет лучше. Она снова молчит, после короткой паузы кивает и сама открывает дверь машины. Сложный разговор позади, но легче, пока не становится.